Кэри. Они ехали в Бакли по узкой пустынной дороге. Пейзаж был такой зимний, что дальше некуда. Белые холмы, серое небо, туча, которую гонит северный ветер, и бескрайние заснеженные вересковые пустоши. Автомобиль въехал на вершину пологого холма, и Кэри увидела внизу узкий морской пролив, по которому шла пока еще невысокая приливная волна черная хвойная леса на дальнем берегу и кучку белых домиков над заброшенным, полуразрушенным пирсом. «Кэрри здесь была впервые. Как называется этот залив?» — спросила она. «Залив Фада, птичий заповедник», — ответил Сэм. Дорога повернула и пошла вдоль берега. Каменистое суровое взморье, стремительно набирающее силу к приливу тронутая водяной пылью море, такое же серое, как и небо над ним. Вдалеке, на песчаной отмеле, несколько отдыхающих тюленей. И еще Кэри заметила утку, летящую с востока по направлению к уединенной заводе, пока еще не затопленной надвигающимся приливом. В дальнем конце, через залив, был перекинут мост, за которым начиналась узкая горная долина, поросшая кустарником и папоротником. Выехав на главную дорогу, они повернули на север. Ослепительное сверкание сразу кончилось, снег здесь был грязный, перемешанный с землей колесами грузовиков и тягачей. Между дорогой и морем лежали сельскохозяйственные угодья, сложенные из камня загоны со сгрудившимися в них овцами, небольшие фермерские усадьбы с бодро дымящимися и источающими сильный запах торфа трубами ползущий по полю трактор, тянул нагруженную сеном тележку. Из двери дома высунулась женщина и швырнула хлебные корки, громко колдыхающим гусям. По обочине дороги, нагнув голову против ветра, устало тащился одинокий путник с длинной пастушьей палкой в руке, за ним по пятам брела овчарка. Когда они поравнялись с машиной, старик остановился, пропуская автомобиль, и в знак приветствия поднял руку в варежке. «Будто сошел с картины Брейгеля», — сказала Кэрри. Ей вспомнились фермы Южной Англии, такие зеленые, утопающие в деревьях и кустарниках, и небольшой приусадебный участок отца в Корнуоле, где коровы всю зиму пасутся на лугах. Не представляю, как можно вести хозяйство в таком климате. По-моему, это не жизнь, а выживание. Они свыклись с дурной погодой и готовы к ней. Зима в этих местах всегда очень суровая, и народ тут выносливый. Кэри с Сэмом ехали осматривать фабрику, с которой было связано будущее Сэма. Кэри уже жалела, что сама предложила поехать, и как это оно у нее вырвалось. «Мне хотелось бы посмотреть вашу фабрику», — сказала она тогда, не подозревая, что он так загордится. А потом произошло то, что произошло и сегодня утром, конечно, уже поздно было отступать, извиняться и делать вид, что ей не особенно интересно. Поздно. Слишком поздно. Теперь уж не вычеркнуть из памяти тот страстный порыв, когда открылась правда, которую она так тщательно прятала в себе. Кэрри не понимала, как все это вышло, но совершенно точно знала, почему так быстро рухнула ее защита, почему она открыла ему свое разбитое сердце. Это все из-за Кори Дейла из-за этого места. Искрящийся на солнце снег, свежий сосновый запах, темно-синее небо, горы на дальней стороне сверкающего залива. Пригревает низкостоящее солнце, свежий снег ослепительно блестит и скрипит под ногами. Кэрри с наслаждением вдыхает холодный воздух, и он глубоко проникает в легкие. Австрия, Обербейрон и Андреас, Они неразделимы. Это он, Андреас, сейчас здесь. Идет рядом с ней и говорит, говорит. Это его голос, в котором, как всегда, будто слышится затаенный смех. Андреас, Андреас, говорящий о будущем. Андреас, обнимающий ее. Мираж так реален, что, кажется, она чувствует прохладный свежий аромат лимонного лосьона, которым он протирает лицо после бритья но даже столь остро ощущая его присутствие, она понимает, что это всего лишь плод ее возбужденного воображения. Потому что Андреаса нет. Он вернулся к Инге, к детям, оставив Кэрри с таким опустошающим чувством утраты и боли, что она внезапно и сразу утратила хладнокровие и рассудочность. Слушая Сэма, рассказывающего о своей жене, об их потерпевшем крушении браке, о том, что ему пришлось оставить работу в Нью-Йорке, она вновь окунулась в свое горе, и когда с его уст сорвалось это ужасное слово «отверженность», ее охватила ярость, на которую, как ей казалось, она никогда не была способна, и прорвались наружу слова боли и гнева. Только слезы могли остановить эту лавину. Поток слез, после которых она испытала стыд и унижение. Она хотела было бежать, но сам схватил ее, обнял и крепко прижал к себе. Так прижимают к груди маленького безутешного ребенка. Наверное, подумала сейчас Кэрри, в книге или в фильме этот момент стал бы счастливым концом. Заключительное объятие после круговерти непонимания и враждебности. Камера уходит в общий план, дает панораму неба. Стаю летящих домой гусей или какой-нибудь другой столь же многозначительный объект, волнующая музыка, мелькание титров и приятное чувство от того, что все заканчивается счастливо. Но жизнь на этом не останавливается, продолжение следует. Объятия Сэма, кольцо его рук вокруг нее, его прикосновение, его близость успокоили ее, но не растопили ее холодности. Ничто в ней не изменилось. Она все та же Кэрри, 30 лет от роду, и тот, кого она любит всем своим существом, ушел навсегда. Может быть, она хочет, чтобы сердце ее было ледяным, как этот зимний пейзаж. Может быть, она хочет оставаться именно такой. Недавно Элфрида сказала с грустью, в этом мире полным-полно женатых мужчин. Наверное, лучше ни с кем слишком сильно не сближаться. Чем теснее близость, тем неизбежнее ты обрекаешь себя настрадания. Фабрика Мактагерта стояла на окраине городка, в стороне от дороги за каменной стеной с внушительными кованными железными воротами, достаточно широкими, чтобы в них свободно въезжала лошадь с телегой. А сверху они заканчивались декоративной аркой, увенчанной замысловатой конструкцией, смутно напоминающей какой-то герб. Этим утром ворота были распахнуты, и за ними открывался просторный двор, с круглыми клумбами, обложенными крупной галькой. Все вокруг покрывал снег, клумбы пустовали, но Кэрри догадывалась, как красиво пестрят они летом геранью, лабелией, обрецией и прочими растениями, одобренными муниципальными властями. На снегу не было ни отпечатков ног, ни следов тракторных покрышек. Очевидно, Кэрри и Сэм были сегодня первыми и единственными посетителями. Когда они въезжали в ворота, Кэрри сквозь лобовое стекло увидела фабрику и сразу же поняла, почему ее внесли в список охраняемых строений. Конечно, здесь наличествовала фабричная труба, вздымающаяся над покатой крышей, а вокруг стояли разные сараи и склады. Но главное здание поражало красотой и величественностью. Построенная из местного камня... Оно имело протяженный фасад и отличалось приятной для глаза симметрией. Центральный фронтон дополняла башня с часами. Под башней находились величественные двустворчатые двери с изящным веерообразным окном над ними. От центральной части отходили два крыла с высокими арочными окнами. Шиферная крыша покатая, прорезанная слуховыми окнами. Там и сям каменная кладка – оживлялось темно-зеленым глинцевитым плющом. Сэм подъехал ко входу, остановился, и они вышли на снег. Кэрри минуту постояла, оглядываясь вокруг. Сэм подошел и встал рядом, глубоко засунув руки в карманы куртки. «Что скажете?» — помолчав, спросил он. «Скажу, что очень красиво. Я же вам говорил, что и речи нет, чтобы сносить фабрику и возводить новое здание». «Я ведь думала, это черная мрачная махина заводского типа, а тут прямо настоящая частная привилегированная школа. Не достает только спортивных площадок с футбольными воротами». Первые фабричные постройки стояли позади, ближе к реке. А это здание воздвигнуто в 1865 году, так что оно сравнительно новое. Оно было задумано как парадное, чтобы показать товар лицом. Здесь находились конторы, торговые залы, комнаты для совещаний и прочее. Был даже читальный зал для служащих. Пример отеческого попечительства викторианских времен. Вы, наверное, помните, это производство шерстяных тканей начало развиваться с середины XVIII века. Разумеется, это место было выбрано для строительства фабрики, потому что здесь есть река. Тут все в таком порядке, трудно поверить, что фабрика – пострадала от страшного наводнения. Соберитесь с духом, сейчас вы увидите такое. Он вынул из кармана большой ключ и, вставив его в латунный замок, повернул, а потом толкнул дверь и отступил в сторону. Кэрри прошла мимо него в квадратный холл с высоким потолком. Ее взору предстала картина полного разорения. Холл был пуст. Метка, показывающая уровень воды во время наводнения, достигала почти пяти футов. Выше нее сохранились красивые обои, а ниже они отклеились и свисали со стен безобразными лохмотьями. Пол тоже был сильно поврежден, старые доски сгнили и провалились. Сквозь зияющие дыры виднелись балки, черные провалы и далеко внизу стены фундамента. Воздух был пропитан удушливым запахом сырости и плесени. Здесь находилась приемная для посетителей. Ведь так важно сразу произвести хорошее впечатление. Она была прекрасно меблирована и устлана коврами. На стенах висели портреты мактагертов, основателей фабрики. Видите, сохранился только лепной карниз. А все остальное после наводнения пришло в такое состояние, что восстановлению не подлежало и было вывезено на свалку. Долго ли ждали, когда спадет вода? Примерно неделю, как только стало возможно, установили промышленные вентиляторы, пытались просушить вещи, но было поздно, спасти ничего не удалось. А раньше река разливалась только однажды, примерно 50 лет назад. После этого возвели дамбу и шлюз, чтобы регулировать уровень воды. Но на этот раз дожди шли беспрерывно, а тут еще необычайно высокий морской прилив и река просто вырвалась из берегов. Трудно представить. Да, идемте посмотрим, только осторожно, чтобы не провалиться под пол. Сэм оттворил дверь, которая находилась в глубине холла. Кэри шла за ним. Они попали в просторное, как склад, помещение с полом из каменных плит. Свет сюда проникал сквозь стеклянную крышу. Пусто, гулко и пронизывающе холодно. По всему было видно, что это фабричное помещение, о чем свидетельствовали и вмонтированные в пол рамы, на которых когда-то стояли ткацкие станки. Вдоль дальней стены открытая деревянная лестница вела наверх, на галерею. Заброшенность, уныние, запустение. «Что здесь делали?» — спросила Кэрри, и ее голос эхом отдался от грязных голых стен и высокого потолка. «Это ткацкий цех». Фергюс Скиннер, это он управлял фабрикой, когда случилось наводнение, рассказал мне, что произошло. В ту ночь они работали допоздна, пытались сделать хоть что-нибудь. Надеялись, что вода пойдет на убыль, но не тут-то было. Самый большой финансовый урон нанесла гибель готовой продукции, упакованной и предназначенной к отправке. Фергюс сказал, что когда он пробрался в контору, вода была ему по грудь. Компьютеры утонули, а в коридоре плавали документы, их туда вынесло водой. Как только вода спала, рабочие принялись спасать, что можно. Отчаянная, но почти безнадежная попытка. Половину всего парка машин можно было пускать на слом, в том числе и немецкие электронные челночные станки, которые установили совсем недавно, когда перешли на новую, очень дорогую технологию. Что сохранилось, так это несколько старых, более примитивных машин и станков им уже по 40-50 лет. Инженеры демонтировали кардочесальную машину и очистили ее, пока не заржавела. Так что мы сможем снова ее установить. Осталось еще кое-какое итальянское оборудование. Мы хотим послать его в Милан, чтобы его там отремонтировали, и в дальнейшем будем его использовать. Кэрри Слушала заинтересованно и внимательно, но чувствовала, что начинает замерзать. Промозглый холод проникал сквозь толстые подошвы ее сапог, и она вся дрожала. Заметив это, Сэм сжалился. «Кэрри, простите меня. Когда я сажусь на своего конька, я забываю обо всем на свете. Может быть, дальше не пойдем? Может, хватит с вас?» «Нет, хочу посмотреть все». Хочу, чтобы вы мне все показали и рассказали, что собираетесь делать. Рассказали о своих планах, о том, где что будет. Честно говоря, я сомневаюсь, можно ли тут вообще что-нибудь сделать. Мне кажется, это заведомо невыполнимая задача. Ничего невыполнимого нет. Но браться за руководство... В моих руках огромные возможности. Это сильно меняет дело. Пусть так, но почему эту работу... «Предложили именно вам». Сэм усмехнулся. Мальчишеский задор и нетерпеливая уверенность в себе казалось так рвутся наружу. Он хорошо знал, о чем говорил. Он был в родной стихии. «Наверное, потому что я родом из Йоркшира. Знаете, как говорится, волков боятся в лес не ходить. Пойдемте, пока вы не замерзли. Покажу вам остальное». К тому времени, когда они закончили осмотр и вышли за порог, Кэри промерзла до костей. Стоя на снегу, она ждала, пока Сэм запрет двери. Обернувшись, он посмотрел на нее. Она съежилась в своем теплом шерстяном пальто, руки засунула глубоко в карманы. Кэри, вы совсем закоченели. Да, простите, мне не следовало вас так долго водить. Мне самой хотелось посмотреть. Вот только ноги застыли. Надеюсь, вам не было скучно. «Ничуть. Я под большим впечатлением от вашего рассказа». Он взглянул на часы. «Половина двенадцатого. Возвращаемся в Криган или хотите чего-нибудь выпить, чтобы согреться? Судя по вашему виду, виски с имбирным вином как раз то, что нужно». «Кофе тоже может помочь?» «Ради бога, все что угодно. Садимся в автомобиль и едем вас отогревать.